Мир каникулами в Лэрклесте. Мир снова обрел покой. Мари сел с уменьшающейся доверчивостью следить и следить за теми, кто налаживает мир. Мари, участница мировой войны, не стала ни милитаристкой, ни фиктанткой. Это чистые воды учёная. И в 1919 году мы снова видим её во главе своей лаборатории. Она с горячим нетерпением ждала минуты, когда здание на улице Пьерре Кюри напомнится рабочим голым. Первая её забота не ослаблять дела исключительной важности, начатые во время войны. Обслуживание эманаций, распределение активных проберек по госпиталям продолжается под руководством доктора Рыго, который едины березавша снова вступил во владение зданием биологического отделения. В здании физического отделения мадам Кюри и ее сотрудники занимаются опытами, проведенными в 1914 году, и приступают к новым. Более правильный образ жизни позволяет Мари заняться будущим Ирен и Евы, двух крепких девушек, таких же стройных, как она сама. Старшая студентка двадцати одного года, спокойная, удивительно уравновешенная. Ни на минуту не сомневается в своем призвании. Она намерена быть физиком. Она намерена, и это уже точно, изучать радио. Удивительно просто и естественно, и Ренни Кюри вступает на путь, по которому следовали Пьер и Мари Кюри. Она не задается вопросом, займет ли она в науке такое же большое место, какое заняла ее мать, и не чувствует тяготеющего над ней слишком громкого имени. Ее искренняя любовь к науке, ее дарование внушают ей только одно чисто любовное желание — работать всю жизнь в лаборатории, которая строилась на ее глазах и где в 1918 году она дочьцев прикомандированной лаборанткой. Благодаря удачному примеру Ирын у моих создателей уверены, что молодым существам просто найти дорогу в лабиринте жизни. Ее озадачивает какое-то томление и резкие перемены настроения у Евы. Благородное, но чрезмерное уважение к воле детей, переоценка их благоразумия не позволяют ей самой воздействовать на подростка. Она хотела бы, чтобы Ева стала врачом и изучала применение рода в лечебных целях. Однако Марив не навязывает ей этот путь. Нетлебным сочувствием поддерживает она любой из капризных изменчивых проектов дочери. Радуется её занятиям музыкой, предоставляя ей выбор преподавателей и метода занятий. Она даёт полную свободу существовы, изъедаемому сомнениями и нуждавшемуся в подчинении строгим предписаниям. Как было заметить свою ошибку этой женщине, которая всё время направлял безошибочный инстинкт таланты. И наконец, довёл её до предназначения, несмотря на все препятствия. До конца своих дней она будет окружать неусыпной нежностью обеих дочерей, совершенно родличных от рождения, ни одной из них не выказывая предпочтения. При всяких обстоятельствах их Женей Ирене и Еве находили в ней защитницу и горячую союзницу. Когда впоследствии Ирен тоже станет матерью, Мария посвятит свои заботы и тревоги обоим поколениям. Мария, Ирен и Фредерико Жюлье Кюри. Двадцать девятого декабря тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Дорогие дети, желаю вам свои лучшие пожелания к новому году. Желаю вам доброго здоровья, хорошего настроения, плодотворной работы. Желаю вам в этом году чувствовать каждый день удовольствие от жизни, не искать в них приятное потом, когда они уже пройдут. И не рассчитывать на приятное только в будущие дни. Чем больше стареешь, тем больше чувствуешь, что умение наслаждаться настоящим драгоценное спасение. Я думаю о вашей маленькой Элен и с люлей мои пожелания счастья. Так трогательно наблюдать за развитием маленького существа, которое с безграничным доверием ждёт от вас всего лучшего и твёрдо верит, что вы можете его избавить от любого страдания. Настанет день, Когда она узнает, что ваша власть не простирается так далеко, а как бы хотела синеть такую власть ради своих детей, надо по крайней мере приложить все усилия, чтобы дать малышам здоровье, мирное и ясное детство в атмосфере любви, среди которой их чудесное доверие продлится как можно дольше. Мари, дочерям, третьего сентября тысяча девятьсот девятнадцатого года. Я часто думаю. о предстоящем мне годы работы. думаю и о каждой из вас, о вашей нежности ко мне, о тех радостях и попечениях, какими вы награждаете меня. вы мое настоящее богатство, и я прошу у жизни оставить мне еще несколько хороших лет совместного существования с твоею. то ли после изнурительных лет войны в наступлении мира улучшилось ее здоровье и наступил покой старости. Но мадам Кюри становится умиротворён. Тески траура и болезни прощали. Время притупило страдания. Мари Бронь, 1 августа 1921 года. Я столько страдала в своей жизни, что дошла до предела. Только настоящая катастрофа ещё могла бы на меня подействовать. Я научилась смирению. Я стараюсь найти хоть какие-то маленькие радости в серых буднях. Скажи себе, что ты можешь строить дома, сажать деревья, цветы, любоваться их ростом и ни о чём не думай. Жить осталось недолго. Зачем же нам ещё мучить себя? Ирина Ева, ворчит ли рядом с женщиной, боровшейся с горем. От теперь находит в ней новую подругу, постаревшую лицом, но помолодевшую душой и селом. Ирен, неутомимая спортсменка, подстрекает мать следовать её примеру. Совершает с ней долгие прогулки пешком, берёт её с собой кататься на коньках, ездить верхом и даже понемногу ходить на лыжах. Летом Мари приезжает с дочерям в Британь. В Луркесте, восхитительном краю, не наводнённом пошлой толпой, три подруги проводят отпуск. Население этой деревушки, расположенной на берегу Ла-Манши, во дле города Пимполь состоит исключительно из моряков, земледельцев и профессоров Сарбонны. Открытие Луркуэсте в 1895 году историком Шарлем Сеньюбосом и биологом Луи Лапиком получило в университетских кругах значение открытия Америки к летофорум Колумбов. Тримечание редакции Лапик родился в 1866 году. Французский физиолог, академик с 1930 года. Мадам Кюри, явившаяся по зданием в колонию учёных, которую один односторонний журналист окрестил Форт Наука, впервые жила в доме у местного жителя, затем сняла дачу, а потом её купила на возвышенном песчаном побережье. Над безметёрным морем, усеянным бесчисленными большими и маленькими островами, которые не дают морским волам набегать прямо на берег, Мари выбрала место наиболее безлюдное, наиболее защищённое от ветров. Она любит такие дома-маяки. Селетние дачи, какие она снимала, да и те, какие она в껏 лет три строила сама, похожи друг на друга. На большом участке скромный домик Неодобно расположенные комнаты, заплащенные, бедно обставленные, а вид из окон превосходный. Редкие прохожие, которых Мари встречает по утрам, сгорбленные старохи, медлительные крестьяне, улыбающиеся дети, все дружно приветствуют: "Добрый день, мадам Тюри". Тон вки растягивая гласный звук. Мари не избегает этих встреч и с улыбкой отвечает: "Тон Добрый день, мадам Легоф. Добрый день, Сьекентен. Или просто добрый день. Если к стыду своему не узнаёт привет плывшего. Деревенские жители вполне сознательно обращаются к ней с простыми, спокойными приветствиями, как равные к равным, без злойливости или любопытства, а выражающими только дружбу. Не ради не тот факт, что они пишут в газетах, не сколь ей такое уважение. Ее сочли достойной женщиной лишь после двух или трех летних сезонов, когда бритонки, прячущие волосы под белыми остроконечными чепцами, признали в ней свою трисптьянку. Дам-мадам Кюри ничем не отличается от десятка других. Центром же колонии, великосветским дворцом Лерклесте, считается низкая хижина до верху увитая диким виноградом. По всей флореть, вьющейся фуксий. Хижина эта зовётся по-бретонски Маленький виноградник. При нём на склоне рамбицадик, где яркие цветы, посаженные без всяких затей, растут на длинных клумбах. Дверь домика всегда растворена настежь, кроме дней, когда дует восточный ветер. Здесь живёт юный черадей, семидесятилет шарль Финьобот, профессор истории в Тарбоне. Это очень маленький, очень подвижный старичок, чуть горбатый, одет в неизменный костюм из белой фланели, чёрную полоску, залатанный и пожелтелый. Местные жители зовут его месье Синью, а друзья капитан. Словами не выразить того восторженного поклонения, каким он окружён. А тем более не объяснить, с какими чертами своего характера он заслужил всеобщее обожание и нежность. По елеистой и крутой тропинке Мари спускается к винограднику. Человек пятнадцать приверженцев уже сидят и рассказывают перед домом в ожидании поездки на острова. Появление мадам Кюри не вызывает никаких чувств у собравшихся, напоминающих группу эмигрантов или сибирский табор. Шарлент и Ньютот насматривая своими чудесными закрытыми за очками блезорукими глазами, привет тоет Мари любяно ворчливой фратой. А, вот и мадам Кюри. Здравствуйте. Здравствуйте, раздаётся эхом ещё несколько приветствий. И Мария присоединяется к кругу людей, сидящих на земле. На Мари выгоревшая полотняная шляпа, старая юбка и не знающая износа матросская блуза из чёрного мольтона. Такую блузу, одного покроя для мужчины и женщины, для учёных и рыбаков, мастерин за несколько франков деревенская портниха Элизале. Мари носит сандалии на босу ногу. Свой мешок, раздувшийся от пихнутых в него купального костюма и халата, она кладёт перед собой на траву, где валяется ещё 15 точно таких же мешков. Вот была бы находка для репортёра, если бы он неожиданно нагрянул в этот мирный кружок. Тут гляди оба, чтобы буквально не наступить на какого-нибудь академика, лениво растянувшегося на земле, или не задеть какую-нибудь нобелевскую премию. Ученый стоит здесь, хватит бавляй. Вы хотите поговорить о физике? Вот Жан Перен, Мари Кюри, Андре де Бьерм, Виктор Оже. А математики? Об интегралах? Обратизись к Эмилю Борелю, задрапированному в купальный халат как римский император в тогу. О биологии автор физики вам ответит Луи Лапик, Шарль Морен. А что касается дочери Родиэ Шарля Сен-Жилбос, то полчища ребят этой колонии Фулджесон заверит вас, что он знает всю историю. Но удивительней всего то, что в этом университетском обществе Никогда не говорят о физике, истории, биологии или математике, что здесь нет места для почтения, для иерархии и даже для словной вежливости. В весь человечество не делится на жрецов и учеников науки, на старых и молодых. В нём личности делятся на четыре категории: филистиры, непосвящённые, посторонние, случайно забревшие к лан, и от них стараются как можно скорее отделаться. Планы Друзья, мало приспособленные к жизни на море, их терпят, осыпая нас мешками. Затем идут лоркующие птицы, достойные звания моряков. Наконец, вверх моряки, специалисты по течениям в бухте, вертолеты, кроли и верфла, проводные крокодилами. Мадам Кюри никогда не входила в число филистеров, но и не сумела добиться звания крокодила. Она стала моряком после короткого стажа в слонах. Шарль Синьобост исчитывает свою паству и понаёт знак к отправлению. Матросская команда Евы Кюри и Жан Морен, а лев оттаявший у берега плотилии судов из два парусника, пять-шесть весельных лодок, большую и английскую лодки подводит их кормой вперёд к речяну, туда, где зубчатые скалы образуют естественную пристань. Синёбоц отрывисто на смешливо и весело кричит: Падили, падидис. И пока весь пассажир усаживается в лодки, он продолжает: "Где первая команда? Я головной. Мадам турист единственно на собой весло. Эрены борется на большие вёсла, а францис в на руль". Приказания эти, которые поставили бы в тупик многих интеллигентов, немедленно выполняются. Четверо гребцов Четверо профессоров сорбонны, четверо знаменитостей, тарятся по местам и, держа в руке по тяжелому морскому веслу, покорно ждут команду, с которой даст юный Францис Пирен. На борту он все могуществен, того, что держит руль. Шарль Синьобоз загребает первым, указывая должный ритм своим товарищам. Сзади него Жан Пирен налегает на весло с такой силой, что лодка поворачивается на месте. За Пиреном сидит Эмиль Борель. А за ним на носу Мари Кюри нажимает в стемпе. Белое с зеленым лодка мерно движется вперед по залитому солнцем морю. Тишина нарушает лишь строгие окрики рулевого. Второе весло справа бьет действует. Эмиль Бурель пытается отрицать свою вину, но быстро смиряется и во искупление своей небрежности сильнее налегает на весло. Носовое весло не следит за загребным. Престижная Мари Кюли выправляет движения и старается попасть в такт.